Глава десятая. Новость о возвращении Ивана облетела царский дворец со скоростью лесного пожара. В скором времени у ворот царицынского терема собралась толпа любопытных. Дворяне и бояре поглядывали на кованую калитку и гадали, правда то, а нет. Неужто Иван возвратился? «Ой, что будет, что будет?» Между тем Иван, еще поднимаясь на крыльцо, заметил, что прямо на земле валяются какие-то лохмотья. Словно убегая, кто-то уронил в торопях не то платок, не то шаль заморского шитья. Однако широкие дубовые ступени под его ногой даже не скрипнули. Дверь легко распахнулась навстречу, даже без замка, и внутри пахло не затхлостью и не пылью, а как при матушке было. теплом, травами, медовыми пряниками и чуть-чуть старыми книгами. Царевич в удивлении постоял в просторных синях и решил для начала посмотреть матушкины комнаты. Шагнул вперед, и тут ему в ноги бросилась словно бы стая голодных котов. «Хозяин пришел, хозяин!» Они мурлыкали и щебетали, терлись о его ноги и даже слегка покусывали. Опешив, Иван постоял немного, пока не понял, что резерв-то его тает, как снег на солнце. «А ну прекратить!» — гаркнул он, вспомнив полкана, преподавателя по военному делу. Шарики-клубки раскатились и превратились в старичков, облаченных в ситцевые рубахи. «Кто такие?» «Так домовые мы», — ответил тот, что был постарше. «Матушка-царица!» Наказала терем хранить до возвращения сына. Мы хранили. «Только вот уже десять лет мы тут одни», Плаксиво заявил старичок помоложе. «Молока никто не нальет. силы не поделится». «Силу и сами взяли», — мыкнул Иван. «А молока налью, коли расскажете, что тут без меня да без матушки было». «Ой, много было», — запричитал плаксивый. Но старший его остановил. «Все расскажем, царевич, не утаим. Да и ты не зевай. Дом обойди, хозяйским взором огляди. Да не пускай сюда никого. Куда будет? Больно много желающих этот терем к рукам прибрать». Иван от этих слов поежился, но спросил. «Да как же я тут жить буду? Что есть и пить? Как мыться?» Одежду стирать дошить. Да Все справорим, успокоил царевича домовой. Вели только припас у калитки оставить. А мы уж не подведем. Видишь, сколько нас? Сладимся. Ладно, я и сам не прихотлив, поразмыслив решил Иван. Если что занадобится, в город выйду и куплю, а подработка для техномага всегда найдется. Вот и верно, говоришь, царевич. Ступай, осмотри дом, до да садика не забудь. А мы пока баньку стопим. Вот, внучку мою в провожатые возьми. С этими словами вытолкнул старичок из толпы тихую шишимару в голубом платочке, довелел ей хозяину все показать. И пошел Иван по смутно знакомым палатам. Шишимара шустренько впереди него катилась, да все объясняла и показывала. «Вот девичья. Тут чернавки сидели, пряли да пели, коли по делам их не посылали. Вот палата боярская. Тут бояры не рукодельничали. Не любила матушка-царица безделья. Каждая велела прялку а пяльцы с собой брать. Вот тут всегда книга лежала». И боярыня, а то и боярышня какая, вслух читали. Так и разговоров пустых меньше, и делом все заняты. Царевич оглядел просторную палату с расписными стенами, с косощатыми окошечками, и будто в детство окунулся. Зашуршали в его воображении алтобасные юбки, зазвенели жемчужные подвесы. Голос звонкий читал вслух сказку. обове ове-королевиче и его подвигах. А тут Горенко. В ней матушка-царица по утрам сидела, книги магические да травные изучала и в садике цветами занималась. Иван оглядел уютную светлую горницу и обнаружил в ней подставку для книг, кресло удобное, подставку для письма с чернильным прибором до да запасом бумаги, а за занавесочкой. Стол с реактивами, горелкой, травами доприпасами припасами в банках. Ой, непроста была матушка-царица. Между тем Шишимара тянула царевича дальше. А почевальня с высокой, убранной кружевными подзорами кроватью, малая молитвенная комната, рухольня, пиршественный зал и... А тут царица-матушка велела для вас, царевич, комнаты приготовить. Раньше-то тут еще один зал был. Да Василиса-то наша Микулешна, не любительница была первой устраивать. Вот и приказала сыночку-единственному Иванушке покои устроить». Царевич споткнулся. «Единственному?» Шишемара покраснела. «Ой, батюшка гневаться будет, проболталась». «Говори». строго сказал Иван, останавливаясь у порога незнакомой двери. Так Василисушка но у царя-батюшки вторая жена, Потопившись, выдала шишиморка, теребя голубой платочек. Первая-то Елена Царевна была. Всем хороша, красавица, довольно да уж капризна, доломлива. Да вот как Артемия Царевича носила, вздумалась ей в саду погулять по холодку. Там в прудик и упала. Родила царевича до срока, да и сама от горячки убралась. Государь наш погоревал годик, да к Василисе Микулешны сватов заслал. Иван застыл, как громом пораженный. Он всегда считал, что братья ему родные. Оттого и удивлялся, что матушку они словно бы недолюбливают. Не ластятся, не заботятся. «А оно вон как оказалось!» Сглотнув невольно образовавшийся в горле комок, Иван выдавил. «Ну, веди, показывай, что для меня матушка приготовила!» Шишимера дверку толкнула и пахнула из-за нее маслом минеральным, которым кадавров смазывали, железом каленым, да еще люфтом для пайки и дегтем. Первая горница была, конечно, приемная. Тут и стены расписные, и ковры на полузаморские, и стульчики бархатом обитые, и лавки мягко коврами да войлоками устланы. Вот сейчас гостей друзей приводи, довели стол нести. Следом шла комната другая, поменьше, поуютнее. На полках книги. Тут же стол письменный, да сундук железный и с замком, будто ценное что-то хранить. Дальше уж спальня с кроватью, а за ней лестница вниз. Странно, во дворе на первом этаже только кухня да девичья, но рухольня еще. Покои царские да боярские, всегда на верхнем жилье устраивают, а тут надо же. Царевич тихонько спустился по лесенке на первый этаж и застыл. Вместо еще одной девичьей или рухольни его ждала мастерская. Иван ее три раза обижал, не мог поверить, что все это ему. А Шишимара докладывала, эту-то комнату отдельным пристроем вывели. Фундамент каменный, до полтора кирпича, Печь с тиглем, хоть кузню делай на отдельных столбушках и труба внешняя, чтобы стены не палить. Тут вот выход на галерейку, а с нее прямо в сад. Там каменная площадка с печью и колодец. У Ивана слезы на глазах навернулись. Он ведь как раз думал, как ему во дворце мастерскую устроить. А тут надо же, все есть. «Даже кое-какие инструменты и материалы прикуплены». «Царевич! Царевич!» — догнал их малютка домовой в красной рубашке с белыми горошками. «Батька сказал, велел, там у ворот люди собрались, шумят шибко, ты бы вышел к ним». Иван вздохнул, окинул взглядом мастерскую и нехотя пошел к двери. «Надо сначала с дворней разобраться». а потом уж за железо браться.